Место. Лето 1684-го. «Торговлю, как и религию, все обсуждают, но мало кто понимает». Даниэль Дефо. План английской торговли. «Если бы в Амстердаме ничего не происходило, кроме того, что все везут туда, а потом оттуда то там бы ничего не было, — закончила Элиза. Обоим еще только предстояло побывать в Амстердаме. Однако, по сравнению с потоком товаров на дорогах и каналах Нидерландов, Лейпциг казался суетней второстепенных актеров, которые бегают по сцене с тюками, создавая видимость коммерции. Такого обилия людей и добра Джек не видел с битвы под Веной. Только там это произошло один раз, а здесь творилось постоянно. И он знал, что все эти товары – слезы по сравнению с тем, что доставляют в Амстердам морем. Элиза была в строгом черном наряде с жестким белым воротником. Не дать не взять супруга зажиточного голландского крестьянина, только по-голландски не бельмеса – Почти весь долгий и временами смертельно скучный путь через герцогство Брауншвейк-Вольфенбюттельское, герцогство Брауншвейк-Люннебургское, епископство Гельдесгеймское, герцогство Келленбергское, ландграфство еще какое-то, княжество Липпе, епископство Оснобюргское, Графство Лингенское, епископство Мюнстерское и графство Бентгеймское она проделала в мужском платье, в сапогах и при шпорах. Не то чтобы кто-нибудь и впрямь принимал ее за мужчину, она выдавала себя за итальянскую куртизанку, едущую в Амстердам на свидание с генуэзским банкиром. Смысла в этом никакого не было, но Джек знал, что пограничной стражи больше всего хочется хоть как-то развеять скуку. Легче было выставлять Элизу на показ, чем пытаться ее спрятать. Замучаешься перед каждой следующей границей угадывать, живут по ту сторону реформаторы или католики, и насколько ярые Реф или кат. Соответственно, куда проще – выглядеть бесстыдно нерелигиозными везде, а если местные обидятся – делать ноги. По большей части это работало. У местных хватало своих забот. Если хотя бы половина слухов была правдива, королю Лую показалось мало обстрелять Геною. Взять в осаду Люксембург, цикнуть на папу Иннокентия IX – изгнать евреев из Бордо и стянуть войска к испанской границе. Он еще и объявил, что владеет северо-восточной Германией. Поскольку они ехали как раз через северо-восточную Германию, обстановка здесь выглядела напряженной, но переменчивой, что было им скорее на руку. Огромные стада тощих телят гнали для откорма из восточных долин на рукотворные пастбище Нидерландов. Вместе с ними направлялись в поисках заработка полчища безработных, так называемых Голландгенгер, ходоков в Голландию. Поэтому границы были легко проходимы, за исключением рубежей Голландской республики, где на пути встали всевозможные препоны Не только природные реки, но и стены, рвы, валы, пикеты и частоколы – Частью новые, охраняемые солдатами, частью старые, полузаросшие, следы битв, происходивших еще до рождения Джека. Раз или два им велели убираться по добру-поздорову при обстоятельствах, над которыми задним числом можно было даже посмеяться, но, наконец, они проникли в Гелдерланд, восточную окраину республики. Джек терпеливо учил Элизу внимательно разглядывать тела. Руки и головы казненных преступников, украшающие городские ворота и пограничные столбы. По ним можно угадать, какое именно поведение наиболее ненавистно местным. Вот почему сейчас Элиза была в черном и закрытом, а Джек на костыле. Оружие и голое тело, как, например, шею, не говоря уже обо всем остальном, Здесь следовало прятать. Пошлину брали повсюду, но единого центра власти не наблюдалось. Стада уходили с дороги на плоские, словно пруды луга. Через день или два жидкая процессия голландгенгеров вышла на более широкие дороги, идущие с востока и с юга. Сплошные вереницы телег, нагруженных добром, боролись со столь же мощным встречным течением. «Почему бы просто не остановиться и не устроить торг посреди дороги?» — спросил Джек, отчасти для того, чтобы подначить Элизу. Однако она сочла вопрос вполне дельным, из тех, что мог бы задать философствующий доктор. «И впрямь почему? Должна быть причина. В коммерции причины есть для всего». Тема она мне и нравится». Пейзаж составляли узкие полоски ровной земли, разделенные прямыми канавами со стоячей водой. Все, что происходило на этой земле, было невероятно чудным. Например, выращивание тюльпанов. Каждый цветок пестовали по отдельности, словно гуся, которого откармливают к Рождеству. Свиней и телят холили, как детей в богатой семье. На непривычного вида полях росли лен, конопля, рапс, табак, хмель, марена и вайда. Курьюзнее же всего были те предприимчивые селяне, которые занимались делами, никак не связанными с сельским хозяйством. Во многих местах крестьянки вымачивали рулоны английских тканей в пахте и выкладывали на полях сушиться под солнцем. Где-то выращивали репейник и собирали репьи, чтобы делать орудия для кардования шерсти. Целые деревни сидели и плели кружево, так что только пальцы мелькали. Дети ходили от мастерицы к мастерице с питьем и хлебом, чтобы те подкреплялись, не прерывая работы. Некоторые крестьяне держали в конюшнях не лошадей, а художников. Молодые французы, итальянцы и савояры сидели перед мольбертами и со страшной скоростью копировали пейзажи, марины и огромное изображение осады Вены. Картины складывали в стопки, увязывали в тюки и тоже отправляли в Амстердам. Иногда поток приводил путников в городки, где тоже шли нескончаемые ярмарки. В этой стране все делалось шиворот на выворот. Крестьяне не выращивали себе пропитание и вынуждены были ходить за ним на рынок, как горожане. Чтобы купить хлеб, яйца и сыр в дорогу, Элиза и Джек вынуждены были протискиваться между грубыми мужланами и ругаться с деревенскими бабами, чьи руки украшали серебряные кольца. Элиза впервые увидела аистов, как они строят гнезда на крышах и слетают на улице, чтобы раньше собак подхватить оброненную корку. Пеликаны ей тоже понравились, а вот диковинки, на которых больше всего глазел Джек, четырехногие цыплята и двухголовые бараны, которых крестьяне показывали на улице, ее не впечатлили. В Константинополе она видала тварей почудней. По одному из городков водили женщину в деревянной бочке с отверстиями для рук и головы, улеченную прелюбодейку. После этого Элиза не могла успокоиться сама и не давала покоя и отдыха Джеку. Они гнали себя по землям, опустошенным два десятилетия назад, когда Вильгельм оранский открыл шлюзы, спасая Амстердам от войск короля Луя. Ночевали в домах, разрушенных искусственным потопом, двигались вдоль каналов, обходя торфяные костерки — тамошних пиратов и поселения прокаженных, которые собирали подаяние следующим образом. Забрасывали на проходящие баржи пустые ящички и тянули их назад на веревках уже с монетами. Однажды, двигаясь по берегу канала, они увидели впереди реку. Та шла прямо как натянутая тетива, затем поворачивала за холм. Кораблей было столько, что казалось некуда запустить ореховую скорлупку. Очевидно, близился Амстердам. Бегство из Германии, как звалась вся эта мешанина герцогств, курфюршеств, ландграфств, маркграфств, епископств, архиепископств и княжеств, заняло куда больше времени, чем хотелось бы Джеку. Доктор предложил довести их до Ганновера, где присматривал за библиотекой герцогини Софии и ее мужа-герцога Эрнста Августа, когда они строил ветряные мельницы над их серебряными рудниками в Гарце. Элиза тут же с благодарностью согласилась, не полюбопытствовав, что скажет Джек. Джек сказал бы «нет», поскольку имел привычку идти когда и куда ему заблагорассудиться, а ехать с доктором в Ганновер означало торчать в Бок-Бодене, пока доктор не уладит все свои тамошние дела. «На что он убивает сегодняшний день?» — спросил как-то утром Джек у Иноха рота. Они ехали по горной дороге перед двумя воловьями-упряжками. Енох отправлялся по таким делам каждое утро. Джек решил для разнообразия составить ему компанию. «На то же, на что вчерашний». «А чем таким он занят? Простите невежественного бродягу, но я привык к людям действия, и когда доктор день за днем каждый день с кем-то говорит, мне кажется, что он ничего не делает». «Он ничего не добивается, но это совсем иное, чем ничего не делать». — важно, — сказал Енох. — А чего он хочет добиться? Он убеждает управляющих на герцогских рудниках не отказываться от его усовершенствований из-за того, что очередная попытка продать куксен разделила судьбу прежних. — Ну и с какой стати они его послушают? — Мы отправимся туда, где доктор побывал вчера, — сказал Енох и узнаем, что он хотел от управляющего. «Прости, начальник, по-моему, это не ответ на мой вопрос». «Весь день будет тебе ответом», — сказал Енох и выразительно оглянулся на тяжелую телегу, нагруженную глиняными сосудами с ртутью в деревянных ящиках. Они подъехали к руднику, который ничем не отличался от остальных — шлаковые кучи, Ручные вороты, печи, тачки. Джек видел это в рудных горах, видел в гарце. Но сегодня, быть может, поскольку Енох намекнул на возможность узнать новое, увидел кое-что еще. Обломки руды, урожай, снятый из жилы, что выросла в земле, сваливали в кучу. Потом разгребали граблями и били молотом. Горняки. Слишком юные, слишком старые или слишком увечные, чтобы лезть в забой, оглядывали полученные куски и раскладывали в три кучки. Первую породу без руды ссыпали в отвал. Вторую богатую руду отправляли прямиком к печам, где дробили жерновами, смешивали с свинцом, заталкивали в высокие печи, мехи которых качали мулы, и отливали в серебряные чушки. Все это Джек видел на рудниках Герра Гейделя, а вот третьей кучи с бедной рудой в рудных горах не было. Герр Гейдель считал, что она не стоит затрат на обогащение. Джек прошел за телегой с рудой из третьей кучи до луга, на котором громоздились странные, покрытые промасленной рогожей кучи. Здесь мужчины и женщины толкли бедную руду в больших чугунных ступах. То, что получалось, мальчишки просеивали сквозь сито, потом смешивали с водой, солью и отходами медного производства. Месиво они высыпали в большие деревянные кадки. Тут подходил старшой, за ним двое дюжих пареньков, обливаясь потом, тащили на спине что-то знакомое. Те самые глиняные бутыли с артутью, которые доктор купил в Лейпциге. А енох сегодня привез на рудник. Старшой трогал месиво, проверяя его консистенцию, и, если все было правильно, обхватывал бутыль, вытаскивал деревянную пробку, и ртуть серебристой молнией лилась в катку. Босоногие мальчишки принимались ногами перемешивать ее с толченой рудой – Несколько таких кадок обрабатывались разом. Енох объяснил, что амальгаму надо месить 24 часа. Затем кадку опрокидывали на землю, накрывали от дождя промасленной рогожей, а сверху втыкали табличку с указанием дня и часа. Сейчас на лугу были десятки таких куч. «Эту последний раз мешали 10 дней назад». «Она подоспела», — сказал Енох, прочитав одну из табличек. И впрямь, некоторое время спустя, один из рабочих перегрузил ее в катку и вновь принялся перемешивать ногами. Енох пошел дальше, заглядывая под дрогожу и давая советы старшим. Из леса выползли местные, любопытство гнало их вперед, страх — назад. «В этой слишком много ртути», — сказал Енох про одну кучу. «Потому она такая черная». Другая была цвета отрубей, в нее следовало добавить ртути. Цвет остальных куч — серый. По всей видимости, устраивал Еноха, но он совал в них руку, проверяя температуру. В холодное следовало добавить медной окалины, в чересчур горячее — воды». Енох нес с собой тазик с водой, в которой промывал образцы месива из куч, покуда на дне не оставались серебристые лужицы. Одну из куч равномерно пепельного цвета он объявил созревшей. Работники перегрузили ее в тачки и отвезли к ручью, где был устроен каскад для промывки. Вода уносила пепельного цвета муть, оставляя серебристое вещество. Его укладывали в конические мешки, как для сахарных голов, и вешали над горшками. Они болтались рядами, словно коровьи соски, только вместо молока из них капала ртуть. В мешках оставалась блестящая полутвердая масса. Из нее лепили комья наподобие снежков и по несколько штук складывали в тигли. Каждый тигель накрывали железной заслонкой – Переворачивали и ставили на другой тигель, наполовину зарытый в землю, так, чтобы они соприкасались краями, а заслонка наполовину перегораживала отверстие. На дно нижнего тигля была налита вода. Затем все засыпали углем и жгли, пока верхний тигель не раскалится до бела. Когда все остывало, залу разгребали и видели, что ртуть ушла из комков амальгамы, и собралась внизу. Сверху оставались слипшиеся пористые комки серебра. «Бери и чекань талеры!» Почти всю дорогу домой Джек думал об увиденном. Он заметил, что Енох Роад довольно мурлычет себе под нос. Видимо, радуется, что так успешно заткнул ему рот. «Как видишь, и от алхимии есть польза», — сказал Енох заметив, что Джек вышел из задумчивости. «Это вы придумали. Я лишь усовершенствовал. Прежде использовали только ртуть и поваренную соль. Кучи были холодными. Им приходилось созревать погоду. Если добавить медную окалину, они разогреваются, и все происходит за три-четыре недели. Сколько стоит ртуть?» Енох хохотнул. «Ха-ха!» Ты говоришь, как твоя приятельница. Это первый вопрос, который она задаст. По-разному. Хорошая цена за центнер ртути — 80 Восемьдесят чего? Пиастров? Отвечал Енох. Существенное уточнение. Христианский мир очень невелик, Джек, сказал Енох. За его пределами универсальная валюта пиастры. Ладно, и сколько серебра можно получить при помощи центнера артути? В зависимости от качества руды, примерно 100 испанских марок. Одна марка золота или серебра содержит 8 тройских унций или 2 трети тройского фунта. И, упреждая твой следующий вопрос... «Испанская марка серебра, стандартные пробы, стоит 8 пиастров и 6 реалов». «Пиастре 8 реалов?» — сказала Элиза. Предыдущие два часа она просидела совершенно неподвижно, покуда Джек расхаживал, скакал и прыгал по ее спальне, излагая события дня в почти неприукрашенном виде. «Это даже я знаю», — объявил Джек. Он стоял босиком на элизиным соломенном тюфике, где только сейчас показывал, как работники ногами месят амальгаму. 80 пиастров и 6 реалов составят 70 реалов. В таком случае 100 марок серебра стоит 7000 реалов или 875 пиастров, а цена требуемой ртути – 80 реалов будет хорошей ценой. Итак, тем, кто делает деньги, нужно серебро. А тем, кто делает серебро, нужна ртуть. Ртуть, приобретенная на пиастр, при должном применении позволит произвести серебра на 10 пиастров. И ее можно использовать по второму разу, что они и делают, сказал Джек. Только ты забыла, что нужны еще кое-какие мелочи. «Серебряный рудник, горы угля и соли, армия рабочих». «Все можно раздобыть», — отвечала Элиза. «Разве ты не понял, что говорил тебе Енох?» «Не говори. Я сам попробую. Подожди», — сказал Джек и подошел к бойнице взглянуть вверх на ветряк и вниз на воловье упряжки во дворе. Через бойницу можно было глядеть только вверх или вниз». «Доктор доставляет ртуть тем управляющим, которые его слушаются». «Итак», — проговорила Элиза, — «у доктора есть что?» «Власть», — ответил, наконец, Джек после нескольких неверных догадок. «Потому что у него есть что?» «Ртуть». «Вот и ответ. Мы едем в Амстердам покупать ртуть». «Отличный план. Будь у нас деньги». «Пфу, воспользуемся чужими», сказала Элиза, стряхивая что-то с ногтей. Сейчас, глядя вдоль запруженного кораблями канала на город, Джек мысленно представил себе карту, которую видел в Ганновере. Эрнст Август и София унаследовали библиотеку, не говоря уже о библиотекаре, то есть докторе, когда брат Эрнста Августа, папист, в семье не без урода, любезно скончался в отсвете лет, не оставив наследника. Братец этот, видать, книжками интересовался больше, чем женщинами, потому что библиотека, по словам доктора, ко времени его смерти была одной из крупнейших в Германии и с тех пор только росла. Разместить ее было негде. Оставалось только перетаскивать, из хлева в хлев. Эрнст Август вечно отбивался от короля Луя на берегах Рейна или мотался в Венецию за новыми любовницами. Построить здание для библиотеки у него руки не доходили. Так или иначе, Элиза и Джек по пути на запад несколько дней провели в Ганновере, и доктор пустил их ночевать в одну из многочисленных пристроек, где размещалась библиотека. От книг. Джеку не было никакого проку, а вот карты его заинтересовали. Он их постарался запомнить, по крайней мере, те их части, что были закончены. Далекие острова и континенты были разбросаны по пергаменту, как растоптанные мозги. В середине белые пятна, береговая линия обрывается в океане, поскольку дальше никто не плавал, а росказни путешественников противоречивы. Одна карта изображала торговые пути, прямые линии от города к городу. Джек не мог прочесть подписей, однако узнал Лондон и еще несколько городов. Остальные названия прочла ему Элиза. Один город на побережье Голландии был не подписан. К нему сходилось столько торговых путей, что он превратился в Кляксу, в черное солнце. При следующей встрече с доктором Джек торжествующе указал на изъян в карте. Архи-библиотекарь только пожал плечами. еврей даже не потрудились дать ему имя», сказал он. «На их языке он зовется просто мукум, что означает «место». От желания возникает мысль о некоторых средствах, при помощи которых Как нам уже довелось видеть, достигалось нечто подобное тому, к чему мы стремимся, а от этой мысли, мысль о средствах достижения этих средств и так далее, пока мы не доходим до некоего начала, находящегося в нашей собственной власти. Гопс. Левиафан. Ближе к месту их взглядом представало все больше диковинного. Баржи с водой, пресной питьевой водой для горожан, баржи с торфом, градирни, где добывали соль. Однако Джек мог смотреть на все это лишь несколько часов в день, остальное время он смотрел на Элизу. Она ехала на турки и сейчас разглядывала свою левую руку так пристально, словно обнаружила там проказу или что-нибудь подобное. При этом она шевелила губами. Джек уже открыл было рот, но Элиза подняла правую руку, прося его замолчать. Потом подняла левую. Рука была розовая и совершенно здоровая, но странным образом скрюченная. Средний палец согнут, большой и мизинец придерживают друг друга. Безымянный и указательный торчат вверх. — Ты похожа на жрицу новой секты. Ты меня благословляешь или проклинаешь? — Ди, — только и отвечала она. — Ах, доктор Джон Ди прославленный алхимик и шарлатан. Думаю, при помощи еноховых салонных фокусов мы могли бы пощипать богатых купеческих женушек. Буква Ди, твердо сказала Элиза. Четвертая в алфавите. 4 Вот. Поднимая левую руку с загнутым средним пальцем. Да, вижу, что ты держишь четыре пальца. Нет. Это двоичные числа. Мизинец означает единицу. Безымянный — двойку. Средний — четверку. Указательный — восьмерку. Большой — шестнадцать. То есть, когда загнут только средний, это четыре, то есть ди. Но у тебя только что были загнуты еще большой и мизинец. Доктор научил меня шифровать их, добавляя другое число, «В данном случае 17 Лиза подняла правую руку со сведенными мизинцем и большим пальцем. Потом, опустив ее, объявила. 21 То есть в английском алфавите «you». «А в чем смысл?» «Доктор научил меня прятать сообщения в письмах». «Ты собираешься ему писать?» «А как мне в противном случае рассчитывать на его письма?» — невинно отвечала Элиза. «Зачем они тебе?» — спросил Джек. «Чтобы продолжить образование». «Оф!» Джек согнулся пополам, как будто турок легнул его в живот. «Игра в угадайку?» — холодно произнесла Элиза. «Или ты считаешь, что я и так слишком образованна или надеялся услышать что-то другое?» «Оба раза в точку», — сказал Джек. «Ты часами учишься, и никакого проку. Я надеялся, что доктор или его София поддержат тебя финансово». Элиза рассмеялась. «Сколько раз говорить? Я не подходила к Софии ближе, чем на полмили». — Доктор разрешил мне забраться на колокольню, из которой открывается вид на Гернхаузен, ее парк, чтобы посмотреть, как она выходит на прогулку. Таких, как я, к таким, как она, не подпускают. — Так чего ради было стараться? — Чтобы увидеть ее, дочь Зимней Королевы, правнучку Марии Стюарт. — Тебе не понять. «Просто тебя всё время занимают деньги. Глядя за Милю, на бабёжку во французском наряде не больно разбогатеешь?» «В любом случае, Ганновер — бедная страна. У них нет средств, чтобы участвовать в нашем предприятии». «Хотел бы я пожить в такой бедности». «Почему, по-твоему, доктор ищет инвесторов для серебряных рудников?» «Спасибо». «Ты вернула меня к первому вопросу. Чего хочет доктор?» Перевести все человеческое знание на новый язык, состоящий из чисел. Записать его в огромную энциклопедию, которая будет вроде машины, чтобы не только находить старое знание, но получать новое посредством некоторых логических операций с числами. При помощи нового знания положить конец религиозной розни, вытащить бродяг из нищеты и освободить их потенциальную энергию. Уж не знаю, что это значит. — Что до меня, я бы предпочел кружечку пива и зарыться лицом в твои ляжки. — Мир велик, возможно, и тебе, и доктору удастся осуществить мечты, — отвечала Элиза, подумавши. — Езда на лошади приятна но очень возбуждает». «Не жди сочувствия от меня». Канал соединился с другим. Некоторое время Лиза с Джеком продвигались вдоль реки Амстел до того места, где перед самым ее слиянием с рекой Эй голландцы в древности, подобно бобрам, воздвигли плотину. Затем, как видел Джек, Большой док, в фортификации, когда все, на что может покуситься враг, добро, церкви и женщины, оказалось за Амсталской дамбой, рачительные владельцы прихожане-мужья принялись возводить линии обороны. С севера естественным рвом служила широкая Эй, скорее узкий морской залив, чем река. Со стороны суши воздвигли валы, широкой буквой U окружающие Амстелдам и подходящие к «Эй» по обе стороны от впадения Амстела. Изгиб «Ю» пересек Амстел выше дамбы. Землю для валов надо было откуда-то брать. За неимением холмов пришлось рыть узкие карьеры, которые, заполнившись водой, превратились во рвы. Однако для ретивых голландцев любой ров тут же становился каналом что месту зря пропадать. Со временем все пространство внутри Ю заполнилось зданиями и новым поселенцам пришлось строиться за пределами вала, а следовательно возводить следующее Ю. Город наращивал кольца подобно дереву. Внешние слои были широкие, с каналами на значительном расстоянии. Во внутренних Каналы отстояли один от другого на бросок камня, так что джекс с Элизой то и дело оказывались на хитроустроенных подъемных мостах. Оттуда они смотрели на каналы, покрытые небольшими суденышками, способными пройти под мостом, и на Амстеле и каналах побольше скрипучими шлюпами со складными мачтами. Даже такие суденышки могли вести под ватерлинией огромное количество грузов. Каналы и суда объясняли, как в Амстердаме вообще можно двигаться. Все то добро, которым были загружены сельские дороги, здесь перегружали в трюмы, а улицы по большей части оставляли людям. Вдоль каналов стояли длинные ряды пятиэтажных строений – В центре города еще сохранились несколько древних деревянных домов, однако в основном здания были кирпичные, крашенные дегтем с белыми кромками вдоль фасадов. Джек, как деревенский разиня, изумлялся амбарным воротом на пятом этаже дома. Товары туда поднимали при помощи торчащего сверху бруса. Если в Лейпциге складами служили чердаки то здесь этому были отданы все дома. За самой богатой из складских улиц, Вармусстрат, лежала длинная площадь дам. Насколько Джек понял, это и была первоначальная дамба, только замощенная. Здесь ходили люди в тюрбанах и чужеземных меховых шапках, кавалеры в шелках, раскланивались, снимая украшенные перьями шляпы, На множество высоких зданий и других диковин Джек мог пялиться до вечера. Однако не успел он как следует вытаращить глаза, как его внимание потребовал некий феномен масштабов войны, пожара и библейского потопа. Джек повернулся лицом к мокрому ветру. Взгляду его предстали короткий широкий канал и бурое облако, затянувшее горизонт. Может, это был дым от пожара, вроде лондонского? Нет, скорее лес, голая безлистая чаща, шириною в несколько миль. Или даже вовсе армия, в сотни раз превосходящая турецкую, чьи пики размером с сосны украшали флажки и вымпелы. Только через несколько минут Джек разрешил себе поверить, что смотрит на все корабли мира разом. Мачты, канаты и реи сливались в сплошной горизонт, сквозь который еле-еле просвечивали церкви и ветряные мельницы на другой стороне. Корабли, входящие в Эйсселмер и выходящие из него, обменивались пушечным салютом с береговыми батареями. Облака дыма над снастями сливались в непрерывную ткань, словно глина, наляпанная на плетень из сухих прутьев. Морские волны распространялись, как медленные вести. Как только Джек получил несколько часов, чтобы освоиться со странностями Амстердама, его зданиями, улицами, каналами, агрессивной опрятностью горожан, их неспособностью сообща принять ту или иную церковь, Он понял это место. Все кварталы и Слободы были те же, что в любом другом городе. Точильщики ножей могли одеваться со строгостью пасторов, но ножи точили точно так же, как их парижские собратья. Даже порт отличался от устья Темзы лишь размерами. И тут они забрели в Слободу, подобной которой Джек не видел нигде. Вернее, Слобода набрела на них – ибо то была кочующая толпа. Хотя Амстердам, как водится, делился на бедные и богатые кварталы, в этой подвижной слободе все сословия перемешались. Такой же нонсенс для бродяги Джека, что и для французского дворянина. Даже издали, пока слобода на них надвигалась, было видно, что она взбудоражена, словно толпа у дворцовых ворот в ожидании вести о кончине монарха. Однако, как ясно увидел Джек, когда слобода окружила их и увлекла за собой, ни дворцовых ворот, ничего подобного здесь не было. Это могла быть одна из причуд мироздания, вроде кометы, только Элиза крепко схватила Джека за руку и потащила со всеми, так что они на полчаса стали частью слободы, которая перекатывалась среди амстердамских домов, словно капель картути в деревянном лабиринте. Джек видел, что люди эти ждут новостей, но не извне, а изнутри. Информация или слухи о ней пробегали по толпе, словно волны по встряхиваемому половику с тем же шумом и шквалом мелкого мусора. Подобно Оспе, она стремительно передавалась от человека к человеку в ходе быстрого обмена словами и числами. Каждый такой обмен сопровождался жестом, который поколение назад мог быть рукопожатием, а теперь выродился в быстрый удар ладонью о ладонь. При должном исполнении слышался звонкий хлопок, и рука становилась красной. Итак, распространение новостей, слухов и тенденций в толпе можно было проследить по волнам хлопков. Если волна накатила и пронеслась дальше – а ладонь у тебя не красная и в ушах не звенит, значит, ты пропустил что-то важное. Джека такое положение дел более чем устраивало. Элиза же его снести не могла. Вскоре она принялась мигрировать вместе с волнами шума туда, где он был громче. Что хуже, Элиза вроде бы понимала происходящее. Она худо-бедно знала испанский, на котором говорила немалая часть толпы, особенно многочисленные евреи. Элиза отыскала жилье на юго-западе от площади Дам в улочке настолько узкой, что Джек мог одновременно коснуться руками стен по обе ее стороны. Кто-то перекинул брусья между вторым, третьим и четвертым этажами противоположных домов и на этом каркасе соорудил новое строение. Дома по обе стороны в разной мере осели в торфяное болото, на котором стояли, так что постройка над улицей перекосилась, пошла трещинами и в дождь текла. Элиза сняла четвертый этаж после апокалиптического торга с хозяйкой. Джек, отводивший турка в конюшню, застал лишь последние полчаса. Хозяйка, астралиция-кальвинистка, ходу поняла, что Элиза предопределена к погибели. Приход Джека мало что добавил к этому впечатлению. Тем не менее, она твердо сказала. «Никаких гостей», указывая на Джека. Так что серебряные кольца забрякали, как звенья цепи. Джек подумал было сбросить штаны в доказательство своей нравственной чистоты. Впрочем, поездка в Амстердам была Элизиной затеей, не его, И он решил, что не стоит. Жилье они получили, во всяком случае получила Элиза, а Джек всегда мог проникнуть туда по крыше или по водосточной трубе. Некоторое время они прожили в Амстердаме. Джек думал, что Элиза начнет что-нибудь делать, но она проводила время в кофейне на площади дам, иногда писала письма доктору, иногда получала его ответы. Кочующая слобода взбудораженных людей прокатывала мимо кофейни Дева дважды в день, ибо двигалась по определенному распорядку. До полудня эти люди толпились на площади Дам, затем перебирались на площадь под названием Биржа и оставались там до двух часов, после чего возвращались на площадь Дам и делились на клики и фракции, заседавшие по разным кофейням. Элизина квартира располагалась над одним из важных торговых путей, так что дома ли, в кофейне ли, Элиза была в курсе всех новостей. Джек решил, что она намерена, как какая-нибудь дворянка, промотать их общие деньги и ничуть не огорчился, поскольку сам больше любил тратить, чем зарабатывать. Он вернулся к прежней привычке целыми днями бродить по новому городу, и выяснять, как тут все устроено. Не умея читать, не зная языка, он учился, наблюдая. А посмотреть здесь было на что. Первый раз он допустил промашку, оставил костыль у Элизы дома и вышел погулять как здоровый. Тут же выяснилось, что, несмотря на приток Голландгенгеров, с востока Амстердаму отчаянно не хватает рабочих рук». Меньше чем через час его задержали, как праздно шатающегося, и отправили чистить каналы. Видя, сколько ила поднимает дна драга, Джек подумал, что в теории доктора о том, как мелких тварей заносят илом, есть здравое зерно. Когда к вечеру его и других бедолаг отпустили, Джек с трудом выбрался на пристань. Столько там столпилось людей с тяжелыми звенящими кошельками, Все они пытались набрать матросов на корабли. Джек поспешил унести ноги, ибо там, где такой спрос на моряков, непременно есть принудительная вербовка. Неосторожно заглянешь в темный проулок или выпьешь на дармовщинку в таверне и очнешься с головной болью на корабле, идущем к мысу Доброй Надежды. В следующий раз он вышел на костыле, привязав левую ступню к ягодице. В таком виде можно было бродить по берегам реки Эй и смотреть, сколько влезет, только не останавливаться надолго, чтобы не приняли за попрошайку и не отправили в работный дом. Кое-что Джек знал от бродяг и из карт доктора, например, что Эй расширяется, образуя залив Эссельмер, вход в который загораживает остров Тексел. Возле Тексела Есть глубокие якорные стоянки, а вот между ним и Эйселмером лежат песчаные отмели, как в устье Темзы, сгубившие множество мореходцев. Тем больше его изумляло количество торговых судов на Эй, ведь он знал, что по-настоящему большие корабли сюда добраться не могут. В дно Эй вбили ряды сваи, запечатав окончание «Ю», чтобы английские и французские военные корабли не могли подойти прямо к площади дам. На сваи был уложен настил с разводными мостами, дабы мелкие суденышки, лоскодонные кааги, фламандские флейты, бочонкообразные смеки проходили во внутреннюю гавань, каналы и дамрак – короткую бухту, оставшуюся от первоначальной реки амстел Корабли побольше швартовались по другую сторону заграждения. В восточной части внутренней гавани насыпали новый остров, Остенбург, и устроили на нем верфь. Над ней развивался флаг с буквами О и С, насаженными на рога Ви что означало «Голландскую Ост-Индскую компанию». Здесь изумляло все. Канатные мастерские, узкие здания в треть мили длиной, ветряки, сверлящие отверстия в пушечных стволах, парильня, чтобы гнуть дерево, постоянно окутанное мглой, десятки кузниц в том числе две огромные, где изготавливали якоря, И маленькая чистенькая, в ней делали гвозди. Дегтярный заводик на отдельном островке, чтобы, если он вспыхнет, не загорелось все остальное. Огромные парусные мастерские и, разумеется, остовы больших судов на стапелях, по которым рабочие ползали, как муравьи по китовому скелету. Вероятно, где-то были еще искусные резчики по дереву и позолотчики, поскольку корма и нос каждого корабля Ост-Индской компании были украшены, как парижский бордель, золочеными статуями. Скажем, дева полусидела на кушетке, возложив руку на золотой шар, а Меркурий слетал с небес увенчать ее лаврами. Сразу за мельницами и сторожевыми башнями По краю города начинались поля, разделенные канавами. Коровы паслись в нескольких ярдах от ост-инских кораблей, разгружавших пряности и ситец в шлюпки, уходившие затем под разводные мосты в Дамрак. Дамрак упирался в новую весовую. Приятное на вид здание, постоянно облепленное суденышками. Нижний этаж был полностью открытым. Здание стояло на сваях, как бродяжья лачуга в лесу. Все пространство первого этажа заполняли весы различных размеров и полки с медными и бронзовыми цилиндрами, украшенными завитушками букв, гирями и гирьками для всех мер веса, сколько их есть в голландских провинциях и остальном мире. Джек знал, что это третья весовая в городе, и все равно здесь не успевают взвесить и проштамповать весь товар. Баркасы, подходившие к весовой, и те, что везли взвешенное и проштампованное добро к складам, еле-еле ухитрялись разминуться в узких каналах. Каждые несколько минут через площадь дам проезжали повозки с монетами, полученными от капитанов в уплату пошлины. Они неслись к обменному банку, распугивая коммерсантов в тюрбанах, лентах и париках. Обменный банк располагался в ратуше. Неподалеку находилась биржа. Прямоугольный двор, окруженный колоннадой, как в Лейпциге, только светлее и больше. Раз вечером Джек зашел за Элизой в Деву, где та в поте лица пила кофе и транжирила наследие шафту. Внутри было людно, и Джек решил, что сможет проскользнуть, не привлекая внимания вышибал. Кофейня просторная, с высокими потолками, ничуть не походила на таверну. Здесь было жарко. Умные люди оживленно беседовали на полдюжине языков. За угловым столиком у окна, где северный свет с «Эй» удачно ложился на лицо, Сидела Элиза в обрамлении двух женщин и судила, или так показалось Джеку, парад итальянцев, испанцев и прочих смуглых господ с рапирами, в париках и ярких нарядах. Иногда она брала круглый кофейник и тогда становилась точь-в-точь точь амстердамская дева на корме корабля, или, к слову, на фреске, украшавшей потолок в этой самой кофейне задрапированная в ярды золотистого шелка, одна рука на шаре, одна грудь полуобнажена, справа, чуть позади, меркурий, снизу восточные люди в тюрбанах и негры в перьях, несущие дань в виде жемчугов и серебряных блюд. Она флиртует с сынками генуэзских и флорентийских купцов. Это Джек еще мог бы снести, не будь они все богаты. У него потемнело в глазах. Потом ярость рассеялась, словно пепел, смываемый с амальгаммы, и остался блеск серебра под чистой проточной водой. Элиза смотрела на него, видела все. Она взглядом показывала Джеку, чтобы тот посмотрел направо. Потом устремила синие глаза на собеседника и засмеялась в его остроте джек посмотрел и увидел возле стены что-то вроде алтаря. Застекленный шкабчик украшенный резными позолоченными серафимами, как если бы внутри хранились частицы честного креста или обрезки архангельских ногтей. Однако на самом деле в шкапчике лежали скучные повседневные вещи: слитки свинца, комки шерсти, кучки селитры, Сахара, кофейных зерен и черного перца, железные, медные, оловянные бруски, лоскутья хлопка и шелка. И в хрустальном флакончике, как духи, образчик ртути. «Я должен поверить, что ты там ворочаешь делами?» спросил он, когда Элиза освободилась, и они вместе вышли на площадь дам. «А чем, по-твоему, я занимаюсь?» Что-то я не видел, чтобы деньги или товар переходили из рук в руки. Здесь это зовется Виндханде. Торговля воздухом? Ха, меткое словцо. Знаешь ли ты, Джек, сколько ртути хранится на складах вокруг нас? Э -э нет. А я знаю. Она остановилась в таком месте, где можно было через арку заглянуть на биржу. Как мельничное колесо, приводимое в движение струйкой воды или дуновением ветра, вращает целый сложный механизм, так струйка бумаг, переходящих из рук в руки тут, указывая на биржу, и теплый ветерок, который ты ощущаешь на лице, входя в деву, направляют поток добра через вон ту весовую. Взгляд Джека привлекло какое-то движение. В первый миг он подумал, что французская артиллерия обрушила сторожевую башню, но нет, он в сотый раз обознался. Это крутились лопасти мельницы. На «Эй» тоже все было в движении. Там шел прилив. По каналу ползло судно. Бедняги-голандгенгеры драгой вычерпывали со дна ил. Тот самый, что, по словам доктора, заносят живые подвижные существа – и обращает их в камень. Не мудрено, что здесь постоянно чистят каналы. Самая мысль должна быть нестерпимой для голландцев, которые превыше всего ставят движение и для которых стихия земли слишком косна. Помеха торговли, преграда на пути товаропотока. Там, где все пронизано ртутью, важно размыть грань между твердью и зыбкою влагой, превратить Целую республику в постепенный переход от суши к воде, начинающийся на берегах Эй и заканчивающейся только в море за Текселом. «Я должен ехать в Париж». «Зачем?» «Отчасти, чтобы продать турка и страусовые перья». «Умно», — отвечала она. «Амстердам оптовый рынок, Париж розничный». Там ты выручишь вдвое больше. На самом деле, я привык быть единственной подвижной вещью в костной и недвижной вселенной. Хочу стоять на каменной набережной Сены, где здесь твердь, там текучая вода. И граница между ними четкая, как отрезанная. «Дело твое», — сказала Элиза. «Но я принадлежу Амстердаму». «Знаю». — отвечал Джек. — Я везде вижу твои портреты.